Клянусь Геркулесом-Мусагетом, что ты бы там похудел и шатался, как старая жердь. Еще бы улыбнулся Клавдий. От такой диеты я бы через месяц протянул ноги. А что значит этот сосновый факел, который девочка несет перед невестой? О, он когда-то обладал, а может и сейчас обладает, большой магической силой против ворожбы и дурного глаза. Вот увидишь, когда мы придем домой, все друзья и родственники станут врывать его друг у друга. «Это что, тоже доброе предзнаменование?» «Да, сосновый факел сулит долгую жизнь молодоженам. А кроме того, в этот момент он приносит счастье всем, кто держит его в руках». Калигула странно улыбнулся и, словно разговаривая с самим собой, пробормотал. «Забавно, честное слово, смех да и только». Они приблизились к дому жениха. Портик, ведущий к нему, был украшен гирляндами плюща и мирта и цветочными венками. Цветами был покрыт вход перед атрием, а на косяках дверей висели клочья шерсти, смоченные маслом и жирами. Эй ты, археолог, обратился удивленный Каригула к Клавдию. А шерсть-то зачем? И почему ее испачкали жиром? А это тоже от сглаза, ответил Клавдий, довольный тем, что мог показать свою эрудицию. Считается, что шерсть, смазанная свиным и волчьим жиром, предохраняет от дурных намерений. Какая ерунда! С ухмылкой буркнул Калигула. Тут началась борьба, предвиденная супругом Миссалины. Самые молодые гости бросились к сосновому факелу и под аплодисменты всех присутствующих стали вырывать его друг у друга. Когда закончилось это веселое состязание, Луций Кальпурний Пизон встал у входа в дом и спросил у Ливи Аристиллы. — Кто ты? — Я Гая, — застенчиво ответила девушка. — А что тебе нужно? — Я хочу быть с тобой, Гай. Также робко произнесла Ливия. Тогда Луций Пизон взял на руки свою невесту и, внеся в Атрий, сказал «Ты будешь моей Гаей, там, где я буду Гаем». «А почему они называют друг друга Гаей и Гаем?» вновь удивился Калигула. если их имена Луций и Ливия. Это обращение зародилось в те давние времена, когда правил сервий Тулий. наш всезнающий Теренций Ворон в своем знаменитом труде о латинском языке знаменитым и скучнейшим, никогда не мог осилить больше двух страниц этих нудных поучений, нетерпеливо перебил его император. «Ты прав, божественный, книга скучнейшая, но поучительнейшая», продолжал Клавдий. Например, она рассказывает о древней повелительнице Транквилле, которая называла себя Гаей. От нее и пошло это ритуальное выражение, означающее «я твоя невеста, и там, где ты будешь хозяином и отцом семьи», «Я хочу быть хозяйкой и матерью». А когда жених вносит на руках невесту в дом, то он как бы напоминает о самых первых римлянах, похищавших женщин у Сабинин. «Воровское племя, вот кто наши предки!» — воскликнул Калигула. «Пожалуй, но без применения силы и хитрости они не завоевали бы весь мир. О да, они захватили все земли и моря. После них не осталось места для настоящих подвигов взволнованно произнес Калигула, ненадолго задумавшись, повторил: "Охевровское же племя". Тем временем мать жениха окропила водой невесту, а отец вручил ей ключи от дома. Нужно украсть очень много, чтобы преступление стало добродетелью, пробормотал Калигула, словно продолжая какую-то свою мысль. Свадебный обряд продолжался. Большая часть гостей была уже в атрии где невесту усадили на мягкую звериную шкуру. Затем Луций Пизон и Ливия Арестилла по очереди коснулись воды и огня на алтаре домашних ларов. И только когда все приглашенные вошли в просторный триклиний, озаренный разноцветными светильниками и украшенный большими гирляндами благоухающих цветов, несмотря на вместительность зала, за тремя столами могли усесться только 18 из 54 гостей присутствующих на празднике. Ими оказались префект притория Руф Криспин, Калиста, Протаген, Авл Луций Кассий, Марк Мнестер, Аппел и сам император. Кроме них на ложах устроились консулы Юлиан и Аспринат, два идилла Флавии Испасян и Домица Набарб, а также Тиберий Клавдий с сенаторами и консулами, дружившими с семьями молодых. Пока участники торжества занимали свои места, император поманил пальцем Руфа Криспина и что-то прошептал ему на ухо. Префект Притория тотчас покинул комнату. Отдав приказание, Каллигула сел на почетное место возле невесты, по правую руку от которой расположился ее суженый.